Жасмин. Если бы кто-то спросил, что я ненавижу в праздновании своих дней р о ж д е н и й я бы перечислила все, что случилось в субботу. Муж, как всегда, уехал в последнюю минуту за забытым соком, и потом еще пошел чистить проезд от остатков п о д т а я в ш е г о снега. Как обычно, мне предстояло встречать гостей одной. Не знаю, почему, но сейчас это особенно злило. Тоже мне сюрприз. Вот уж спасибо. Ведь знает, как я это не люблю. Валентин, сын Веры, с порога принялся носиться по дому и лестнице, и Матвей несколько раз порывался последовать его примеру. Как всегда, Веру Валентин не слушался, а подруга у с т а л о возводила глаза к потолку и ничего не могла сделать, как и ее муж Андрей. Андрей был младше Веры почти чем на пять лет. И выглядел очень молоджаво, симпатичный, хотя и невысокий, довольно подтянутый, с коротким смешным ёршиком каштановых волос. Думаю, женщинам он нравился, тем, что западали на такие типажи. При этом он всегда ласково и восхищенно смотрел на Веру. Худощавая, она выглядела гораздо старше своих лет, и как бы н и укладывала тонкие и жидкие волосы. их недостатки все равно бросались в глаза. Вера была умной и талантливой журналисткой, хорошей и доброй подругой. И я понимала, что ее можно любить именно за эти достоинства. Но мне было больно видеть, как мной пренебрегает Алекс, пока Андрей осыпал жену комплиментами, буквально купал в восторженных взглядах. Я любила эту пару, веселую, интересную. Но общение с ними в последнее время не всегда приносило приятные минуты. Не из-за них, из-за моего благоверного. Валя, прекрати! Валя, да хватит уже! Валя, Валя, Валя! Валя Я терпеть не могла делать замечания чужим детям, считала это неэтичным. Но опять пришлось брать все в свои руки. Я резко сделала замечание. И Валентин послушался, сел за стол. Наконец-то этот х у д ю щ и й как спичка, с вредным лицом мальчуган рос все более неуправляемым. Я предполагала, все из-за того, что Валя гораздо меньше сверстников. Вероятно, его обижали или не принимали всерьез, а может и вовсе не принимали в популярные детские компании. Мой Матвей по-прежнему был выше Вали на две головы. Хотя и родился на год позже. Валя игнорировал мать и очень редко слушался отца. И это меня тоже задевало. Только близкие этого семейства знали, чего стоило вере родить ребенка. Непрерывная тошнота, больницы, капельницы. Бедняжку выворачивала от любой еды. Потом отказ почек. Она еле выжила. А в а л ю выхаживали в инкубаторе еще два месяца. Но разве дети ценят подвиги родителей? Наверное, только не все. Наконец-то пришел Алекс, забрал детей играть наверх, и Вера прямо выдохнула. Осушила бокал вина, и застолье пошло бодрее. Надя, как всегда, опоздала, а Таня пришла последней. Но это меня уже не особо волновало. Алекс устроил Андрея на улице заниматься шашлыками. Так что за столом царило женское братство. Мы пили сливочный б е й л и смеялись, с болтали, и меня вроде бы отпустило. Но тут Вера завела любимый разговор о своих домашних питомцах. Зверушек подруга очень любила, поэтому у них был и котик, и аквариум, и хомячки в придачу. И вот Вера вдруг спросила, почему мы снова не заведем рыбок? У вас был такой аквариум? 200 литров, огромные цихлиды. Почему снова не заведете? Мы отдали рыб во время переезда из квартиры в дом, пояснила я остальным девочкам. С ними мы в тот момент еще не так плотно общались. Ну и вроде как не завели заново. Как-то не до того было. И тут зачем-то спустился Алекс. Для аквариума нам нужен кафель в гостиной, заявил сходу. А то ж Асмин у нас же все проливает и постоянно, даже посуду моет и везде лужи, и никогда за собой не вытирает. Ну да, я не вытирала иной раз только месяц назад, когда мы всей семьей слегли с коронавирусом, сил не было, приходилось больной еще и готовить, убираться. Вообще-то, когда я здорова, я убираю, я неплохая хозяйка. Возмутилась я. Кстати, пирог очень вкусный, решила сбавить градус эмоций Таня. И зря. Алекс нашелся и тут. Ну еще бы, это ведь не Жасмин его готовила, наша домохозяйка. Ну да, Светлана Матвеевна помогала мне готовить стол. И что тут такого? Возмутилась я. Как будто я сама невкусно готовлю. Да вкусно ты готовишь, вкусно. Муж сказал это таким тоном, словно его пытали и с ножом у горла требовали подтверждения. Он шутит, попыталась разрядить обстановку Надя. Мы знаем, что ты вкусно готовишь. Я промолчала. На языке вертелись злые слова, а обида подкатывала г о р л у слезами. Я дождалась, пока Алекс уйдет, и мы еще выпили. А потом девушке предложили настольную игру. Вообще-то обычно мы играли в другую, но тут подвернулось новое с ассоциациями и мужчины в п р и д а ч у Естественно, шашлыки на ветру и холоде не прожарились. И Алекс, свалив мясо на противень, посмотрел на меня: "Дорогая, ты всегда так вкусно готовишь мясо. Подскажи, что добавить?" У Светланы Матвеевны уточни. Я не могла не ответить таким образом. Да ладно тебе, у нас же гости. Ну да, когда он говорил мне гадости о гостях, не думал, а теперь вот на тебе вспомнил. Подлей воды, я положу с п е ц и й Сквозь зубы произнесла я. Исключительно из вежливости к п р и ш е д ш и м Они не обязаны присутствовать при наших семейных разборках. Не за этим пришли и не для того тратят свой законный выходной. Когда Алекс сел за стол, Таня предложила: "А вот теперь пусть муж скажет жене поздравления и приятности". Видимо, хотелось снова сгладить углы. Но и тут потерпела фиаско. Алекс закатил г л а з а к потолку и, опустив, заявил: "Я пока не могу. Надо подумать". Ну да, сказать гадости он экспромтом мог и не раз, а приятности у него никак не выходят. Надо долго думать, что же во мне хорошего. Внутри закипало. Устроил мне праздник, чтобы показать, какая я плохая, какая никчемная жена и хозяйка, о которой муж не может сказать ни слова хорошего, ни одного комплимента, ни одного ласкового слова. Заметив, что женщины за столом странно на него косятся. А присоединившийся к нам Андрей и вовсе разглядывает винегрет в собственной тарелке, как будто впервые его обнаружил. м у ж разродился. Ты у нас красавица, Жасмин. Поздравляю. Я чокнулась со всеми, выпила и захотела провалиться сквозь землю, уйти с собственного праздника. Мы с Алексом прожили вместе больше десяти лет. Я родила ему сына. Я помогла ему устроиться на работу и даже не один раз. Мы жили в доме, который мне достался от матери. Я искала ему врачей и лекарства, когда муж слег с ковидной пневмонией, и я не заслужила ни одного доброго слова. Ему нужно думать, прикидывать, размышлять, чтобы сказать мне что-то хорошее. От этих мыслей то накатывала г о р ь к а я злость, то душила боль. То хотелось разрыдаться в голос, а тут еще эта игра командами, на ассоциации. Андрей и Вера работали как единый механизм, чувствовали друг друга и понимали, хотя встретить их отдельно на улице никогда не п о с т а в и л а бы в пару. Казалось, она его тетя или старшая родственница. А мы с Алексом красивая пара, по мнению многих, оба статные, высокие. Молодые на вид, мы вообще не могли сыграться, проигрывали раз за разом. В итоге я почему-то дико разозлилась и отказалась играть. Ну, тогда убираем игру, обиженно произнесла Таня, и я ее понимаю. Она готовилась, читала правила, выясняла, тренировалась, чтобы развлечь меня и наших гостей. А тут я со своим д е м а р ш е м как обиженный ребенок. Я посмотрела на обиженное лицо подруги, крупной, милой, немного грустной. Ей очень шла бежевая кофточка с котиком на груди. Да ладно вам, опередила меня с репликой Надя. Женщина без возраста. Когда мы познакомились, ей уже было за тридцать, и сейчас она выглядела также. в з р о с л ы й но невозрастной. Пепельная блондинка с серыми глазами. Одна из немногих, которых я считала привлекательными, с таким цветом волос, светлыми бровями и ресницами, плотная, но не полная. В общем, давай я буду ведущей, предложила я Таня. Было жутко обидно, что расстроила ее из-за Алекса. И злость на мужа закипала еще сильнее. Отчего играть в этой команде стало совсем невыносимым. Чтобы самой не играть. возмутилась Таня. Я вздохнула. н у вот как ей объяснить, что не в игре дело, н е в ней, и не в том, что мне не нравится, а в том, что я обижена на Алекса. Мы и так друг друга плохо понимаем, уступаем Вере и Андрею, а тут еще каждый его промах бесит меня до темноты в глазах. Но как можно было не угадать, глядя на темную карту с готической летучей мышкой по ассоциации еда? Слово кровь. Там правда еще Андрей хитро постарался, начал путать Алекса, едва тот взялся за нужную карту. Мол, Жасмин же не любит клоунов, а тут клоун на карте. Может, она хочет ему кровь пустить. И этот дебил выбрал клоуна. Я не хочу играть в паре с мужем, честно призналась я. Таня выдохнула с облегчением. Давайте тогда без пары. И тут игра пошла лучше. По сути, я никогда не страдала особой а з а р т н о с т ь ю Мне нравилась сама игра, состязание. Победа была вовсе не обязательным условием приятного времяпрепровождения. Поэтому теперь побеждала я или уступала уже особенного значения не имела. Мне было весело и немного горько от того, что наши семейные друзья стали свидетелями отношения ко мне Алекса. Этот праздник стал для меня тортом с перцем. Вот приносят тебе красивый, пышный, облитый густым кремом тортик. Ты аккуратно режешь его, смакуешь, и вдруг глаза на л о б л е з у т от острой начинки. Шашлыки прибежали есть дети. Валя, как обычно, не слушался, залезал на спинку дивана, постоянно проталкиваясь между ней и другими гостями. И родители не могли его урезонить. А мой Матвей сидел и уплетал мясо за обе щеки. Пришел и Алекс, спокойный и позитивный, будто ничего не случилось. А для него ничего и не произошло. Он привык относиться ко мне так и демонстрировать это всем окружающим. Думаю, так муж самоутверждался, показывал, какой он самец, какой крутой перец, тот самый из торта. Я ощущала, как же хочется наорать на него, дать пощечину, но терпела, терпела, пока не закончилась игра, и гости не выехали за наш забор. А потом я встала и высказала мужу все: зачем нужно было устраивать этот праздник, зачем звать моих друзей, чтобы унизить меня? Можно было сделать это в узком семейном кругу, потихому и без привлечения публики. Муж так удивился, аж брови поднял, словно вообще не понимал, о чем речь. Да ничего я не сделал. Чего ты разоралась? Зачем ты начал говорить гадости? Какие? По поводу того, что я все разливаю и не убираю. Но это же была правда. Да, сейчас убираешь. Молодец. А месяц назад? Пожалуй, это с н и с х о д и т е л ь н о е молодец. Ранила меня больше, чем придирка. Мне не требуется твое поощрение. Месяц назад мы все болели, и я, больная, готовила и делала домашние дела, ухаживала за твоим сыном. Он и твой сын. Да, но ты сидел в карантине, а ребенком занималась я. Да чего ты разоралась? Я просто не понимаю. Меня душили злоба и слезы. Какого чёрта ты позвал людей? Унизить меня можно было и без них. Я тебя не унижал. А зачем ты сказал, что пирог готовила не я? Но ведь это правда. И что? Я могла вообще заказать еду в ресторане. Это мой праздник. Я что, обязана пахать у плиты? Я плохо готовлю? Я ведь сказал, что ты хорошо готовишь. После того, как всем рассказал про пирог. Зачем? Я спрашиваю, зачем? Не знаю, зачем-то мне это было нужно. Развучало, как удар хлыста. А я знаю, зачем. Я кормлю семью, я рощу сына, я сижу с ним, р а б о т а я дома. А ты? Ты зарабатываешь гроши и, чтобы ощущать себя мужиком, унижаешь меня. Да ничего я тебя не унижаю. Ты р а з л и в а л а и не в ы т и р а л а когда мы болели. И ты так ничего хорошего обо мне не сказал. Не сказал тост, я сказал, да, пару слов, обещал подумать, и так и не сумел сказать мне ничего хорошего, кроме того, что я н е р я х а и сама не готовила. Ну не нашел и что? Что ж, женщина всегда стремится быть такой, какой ее хотят видеть. Я схватила подаренную мужем на день рождения чашку и с размаху грохнула ее об пол. И тут Алекс подскочил, как п о л о у м н ы й глаза бешеные, словно невменяемые, скулы острые, хоть хлеб нарезай. У меня сердце ушло в пятки, стоило лишь взглянуть на мужа. Он словно кидался в драку, собирался кого-то избить. А муж схватил меня и принялся трясти, как т р я п и ч н у ю куклу. Было больно, страшно и очень обидно. Из горла вырвался надсадный крик. Муж потащил меня в ванную и швырнул коленями об кафель. Я едва успела сгруппироваться. Помогли йога и адреналин, который вдруг так ошпарил, что вся кожа загорелась. Я закричала громче, а муж толкнул меня, и я едва не упала спиной в душевую кабинку, а головой прямо на кран. Сама не знаю, как удержалась. Наверное, в последнюю минуту мой ангел-хранитель очнулся и спас от неминуемой гибели. Ужас захлестнул волной, испаренно выступила на висках. Меня а ж з а т р я с л о Узкий п я т а ч о к ванны и бесноватый мужик перед глазами. Это сочетание мне не забыть ещё долго. И тут я увидела сына. Он стоял возле дверей ванны и ошарашенно моргал, шмыгал носом, начал что-то лепетать. И Алекс вдруг остановился. Его бешенство, словно выключили. Сын стал тем рычагом, который меня выручил, спас от непоправимого. Не знаю, что сделал бы Алекс, не п о я в и с ь Матвей. С минуту муж словно включался для нормальной жизни. Взгляд стал более осмысленным, руки перестали сжиматься в кулаки. Внезапно муж демонстративно собрал осколки и отправился на второй этаж. Я поднялась наверх, увидела стеклянную горку под своим рабочим столом и горько заплакала. Я ч у в с т в о в а л а себя такой же горкой мусора, сломанной, униженной и р а с т о п т а н н о й Я так радовалась тому, что Алекс решил устроить мне праздник после того, как я месяц лечила его. Бегала больная в аптеку с температурой, раздирающей горло больью, искала ему нужные препараты, которых нигде не было. После того, как готовила ему бульоны, следила одна за ребенком. У него же пневмония. А я переношу вирус легкой ф о р м е и после всего этого он посмел. Алекс пришел, положил руку мне на плечо, но я отскочила, словно о ш паренная. Пальцы, что недавно сжимали мои руки стальными тисками и ш е в ы р я л и как т р я п и ч н у ю куклу, были чужими, отвратительно гадкими. На заднем фоне Матвей просил: "Папа, обними маму, погладь". А я чувствовала, что меня сломали морально, что больше никогда не смогу относиться к мужу как прежде. Он не попытался понять мою обиду, не осознал, что поступил жестоко и несправедливо. Он сделал еще хуже. Я плакала, меня трясло. Я снова плакала. На заднем фоне муж и сын что-то пытались сделать, но я словно на время ушла в себя, не понимала. Не хотела принять реальность. Наконец слезы утихли, и реальность из маленького островка стула и стола вдруг разрослась до моего дома, а после и до остального мира. Я умылась и пришла к сыну. Пожелала спокойной ночи, обняла, крепко прижала, чмокнула в лобик. Легла в постель втайне, надеясь, что муж уйдет этой ночью. Но разве наши надежды когда-нибудь сбываются? Страхи, вот что всегда осуществляется спугающей точностью, входит в нашу реальность спинка и разрушает ее. А надежды? На то, видимо, они и надежды, чтобы вести нас сквозь тернии жизни, как спасительный свет маяка в шторм ведет хрупкое суденышко к берегу.